Глава 34. Эту ночь я запомню как самую бесконечную. От волнения, тревоги и неизвестности мне не удается сомкнуть глаз. Я пытаюсь у дежурной медсестры что-то выяснить, но она мне лишь улыбается и говорит, что следует дождаться врача. А врача всё нет и нет, и в моей голове возникают самые ужасные картины. Почему он не дышал? Я видела в роликах и фильмах, что дети после рождения кричат, Некоторых бьют по попе, чтобы закричали. Мой не издал ни звука. И нервный голос Бориса Романовича спокойствие не добавлял. А что если... Что если маленькое сердечко не смогло самостоятельно заработать вне утробы матери? Что если слишком рано ему было появляться на свет? Получается, во всем случившемся сугубо моя вина. Я слишком сильно нервничала, когда разговаривала с Никитой о Марине и родителях. Цена очень высока. Чувствую слезы. Они закатываются мне в уши. У меня нет сил поднять руку и их вытереть. Как дальше жить? В голове происходит взрыв. Невозможно смириться с потерей. Я не представляю, как мне дальше жить. Как принять то, что вот в тебе был твой ребёнок, а теперь его с тобой нет? Как? Боль разрывает меня на части. Медленно убивает. Я не понимаю, зачем теперь мне жить. Аня? Меня осторожно трогают за плечо. Я открываю глаза. Десять минут назад меня осморил поверхностный сон. Всматриваюсь в спокойное лицо Бориса Романовича, ищу в нём ответ на свои страхи. «Как вы? Где мой сын? Что с ним?» Мне кажется, я эти вопросы выкрикиваю во весь голос, на самом деле едва хриплю. Приподнимаюсь, удаётся принять вертикальное положение. Он сейчас в реанимации, под наблюдением. Он... он будет жить? Врачи делают всё возможное, будем верить в лучшее. То есть? Я не договариваю, прикрываю глаза. Мой мальчик, моя беззащитная крошка, сейчас борется за право жить. Почему это случилось именно с ним? Почему мы проходим такие сложные испытания? Говорят, что всё, что нам посылается, посылается по нашим силам. Я не уверена, что мне хватит стойкости и силы духа всё это пережить. Не думайте о плохом, он боец, обязательно победит. Я могу его увидеть хотя бы одним глазком. Оказывается, это самое сильное желание, которое у меня сейчас есть. Увидеть сына, узнать, какого цвета у него волосики, какого размера у него пальчики. «Сегодня точно нет, тебя переведут в палату, твое состояние удовлетворительное, завтра посмотрим», сжимает мою ладонь, ободряюще улыбается. Его улыбка вселяет в меня надежду, и с этой надеждой я живу. В обед переводят в трехместную палату. Девочки, которые там были, приветливо мне улыбнулись». Моя кровать оказывается возле окна. Устроившись на новом месте, я вспоминаю Никите. Он, наверное, от переживаний посидел. Достаю свой выключенный телефон. Алло. Голос серьёзный, немного уставший. «Привет», — шёпотом произношу, прикрывая глаза. «Как вы там?» «Мы нормально. Ты как?» Перевели в палату, была в реанимации. Замолкаю, шмыгаю носом. Я только сейчас понимаю, что не могу ему сообщить, какой вес и рост у сына. «Ань, не плачь. Ваня сказал, что прогнозы хорошие. Маленькие, всего 2,545 сантиметров, но боец, весь в маму». «Правда? Впервые улыбаюсь. Мне вот не хватает уверенности Никиты». Борис Романович тоже назвал его бойцом. «Аня, он обязательно будет победителем, как и ты, моя радость. Ты тоже борец по натуре». «Я так боюсь. Мне страшно». «Не нагнетай. Через некоторое время ты уже со смехом будешь вспоминать свои страхи. Отдыхай». «Сейчас дома бардак. Мама решила перед вашим возвращением провести генеральную уборку в нашей квартире. Благо, остановил её от покупок вещей, сказал, что ты сама хочешь всё подобрать и купить. Обиделась, но решила вот навести порядок. Полина Сергеевна неисправима. Да, я не хочу ничего. Мы вернёмся домой, тогда всё, что нужно, купим. Пока нам хватает казённых вещей». Паша как отреагировал? «Сказал, что всегда мечтал быть старшим братом». Смеётся. От его смеха у меня возникают привычные мурашки. Я пообещал ему ещё парочку братьев и сестёр. «Никита!» — возмущаюсь, но улыбаюсь. «Я ещё от этих родов не отошла. Я буду терпеливо ждать. Всё, хватит напрягаться. Целую, люблю. И я тебя люблю». Не уверена, что услышал, потому что сразу же несутся гудки. После разговора с Никитой на душе становится теплее и легче. Если Ваня говорит, что повода беспокоиться нет, значит, так и есть. Не будет друг мужа врать ему, а Никита не будет врать мне. На этой позитивной ноте я засыпаю с улыбкой. Осторожно, не спеши. Борис Романович держит меня за руку, терпеливо ждёт, пока я по стеночке доползу до отделения недоношенных детей. Перед окончанием своей смены, увидев в моих глазах огонь надежды повидать ребёнка, сдался, несмотря на моё плохое самочувствие. Я бы с радостью побежала по коридору, но мои желания и действительность не совпадают. Шов болит, меня немного шатает, но я упорно, шаг за шагом, иду в отделение. Мне нужно его увидеть. О большем пока не мечтаю. Прозрачное стекло разделяет два мира. За ним недоношенные детки лежат в специальных люльках, которые обеспечивают их всем необходимым для жизни. Я в панике смотрю на всех пятерых, пытаюсь угадать, где мой. Материнское сердце сжимается, ноет, но молчит. Вон, Борис Романович указывает мне на крайнюю люльку слева. Теперь я не смотрю по сторонам. Я смотрю на своего малыша. Такой маленький, беззащитный. Лежит один. У него тёмные волосики, тоненькие ручки и ножки. Смешно растопыренные пальчики на ручках. Головка, правда, повёрнута в другую сторону. Улыбаюсь и плачу. Размазываю слёзы по щеке, но ни на секунду не отвожу глаза. Он дышит через трубку. Рассматриваю все проводки и трубочки, которые тянутся от этого крохотного тельца. «Пока да. Не переживай, это нормальная практика для недоношенных деток, у которых лёгкие до конца не раскрылись. А что с сердцем? Диагноз подтвердился?» «К сожалению, да. Я испуганно смотрю на врача. Он улыбается. Но всё не так ужасно. Коллеги-кардиологи сказали, что в срочной операции нет необходимости. На учёт, конечно, встать придётся. Оперировать нужно будет, но года через три. Завтра к тебе кардиолог зайдёт и всё расскажет. В остальном всё с малышом хорошо». «Спасибо, Борис Романович. Если бы не вы, моего мальчика, не было бы сейчас с нами. Чепуха, попрошу медсестру помочь тебе вернуться в палату. Меня оставляют возле стекла. Я вновь смотрю на сына. Немного тревожно, страшно, но не настолько, чтобы впадать в панику. Страшно больше от неизвестности, от предстоящих трудностей, но они преодолимы. Теперь я мама, и у меня есть самый главный мужчина моего сердца».